Глава двадцать пятая. Я закончила проверять последнюю работу. Теперь мне осталось подвести итоги. Ручка дрогнула, когда я увидела имя ученика. Джек. Четыре буквы соединились и составили имя. Простое, заурядное, распространенное. Четыре буквы, Ещё совсем недавно ничего не значившее для меня, но теперь мне казалось, что я лечу с десятого этажа и ударяюсь о землю. Бумс. Каждый раз, когда встречаю где-нибудь. Сколько Джеков пришло и ушло до него. Никто не предупреждал меня о Джеке, которому было суждено прийти в мою жизнь да так серьёзно, что у меня перехватывало дыхание от одного лишь его имени. В Ко Цуолте был июль. Прошло десять месяцев после нашего прощания в аэропорту в тот дождливый день. За моим окном цвели розы персикового цвета. Пчёлы и бабочки перелетали с цветка на цветок. Закончился учебный год, завтра начинались летние каникулы. Я закончила выставлять экзаменационные оценки и окинула взглядом классную комнату. «Ты ещё здесь?» В класс заглянул Джереми Иванс. Временный сотрудник. Он заменял ушедшую в декрет учительницу музыки. «Уже ухожу», — ответила я. «Я тоже. Не хочешь выпить? Я иду в паб пропустить кружечку». «Спасибо, но я воздержусь». Я выключила ноутбук и улыбнулась Джереми. Он был симпатичный. С мягкими карими глазами и темной шевелюрой, завивавшейся на лбу. «Ох!» — он схватился за грудь. «Ты снова сразила меня. Когда-нибудь тебе придётся уступить мне. Хотя бы для того, чтобы я больше не надоедал». «Желаю приятно провести лето, Джереми». «А, я вижу, что ты сделала. Ты просто заблокировала меня на всё лето. Точно так же ты могла бы захлопнуть дверь у меня перед носом». С этими словами он дёрнул себя за галстук и захлопнул за собой дверь. Все еще улыбаясь, я сняла с велосипеда замок и поехала домой. Разве можно испытывать неприязнь к человеку, который способен тебя рассмешить? Я ехала по мощенным улочкам, извивавшимся среди коттеджей медового цвета и невысоких живых изгородей. В летние месяцы Буртон на воде был популярным среди туристов местом. Но это была малая плата за то, что я чувствовала каждый раз, возвращаясь в свой дом, когда видела деревянные ворота, синюю сланцевую дверь, желтые цветы в ящиках под окнами, лаванду на фоне золотистого камня. Я привязала велосипед и забрала почту, счета, открытку от родителей, листовки, письмо из Танзании. Я отперла дверь и бросила на диван свои вещи. «Я хочу расстаться с тобой». Сказала я Джеку, когда улетала из Танзании. А он согласился со мной. Я ничего не слышала о нём после возвращения в Англию. Не было ни звонков, ни смс ни писем. Иногда, когда я представляла себе, как он сидит на зелёных качелях и смотрит на звёзды, в моей груди взрывались бомбы. «Это ты?» — спросила я у конверта и с бьющимся сердцем открыла его. «Нет, это был не он». Но я рассмеялась, когда увидела фото, которое прислал Бахати. Он был изображён на рекламном щите. Элегантный, в деловом костюме и роскошных часах. На обороте снимка Бахати написал. «Этот рекламный щит не такой большой, как я рассчитывал, но всё же довольно большой». Меня захлестнула волна гордости. Под всем этим модным камуфляжем Бахати был воином. таким же храбрым, как его братья и сестры в боме. Он твердо придерживался традиции Масаи, был гордым и независимым. Он не только поддержал меня и детей, когда мы отчаянно нуждались в этом, но еще и сумел найти собственную дорогу в жизни, заработав уважение отца и, самое главное, свое собственное. С фотографией в руке я поднялась по лестнице в свой кабинет. Там я прикрепила его на доску из пробки рядом с рождественской открыткой от Джозефины Монтати. Она не забывала обо мне и писала новости о детях. Я восхищалась ее упорством, страстью и преданностью делу. Она была из числа тех людей, которые меняют людские судьбы, а значит, меняют мир. Мой взгляд упал на присланное ею фото. Джек, Бахати и я с детьми. Я выглядела на нём отрешённой. Джек усмехался. «В чём дело? Твой английский сад не переносит тропическую жару?» «Да, именно этот момент приколот к моей доске». «Как ты это сделал?» Я провела пальцем по его лицу. «Как ты ухитрился растянуть...» увеличить мое сердце, сделать так, что в нем зазвучала сладкая сладкая музыка. Я сняла фото с доски и села на стул. Жизнь хороша, Джек. Жизнь превосходна. Сейчас я нахожусь ровно там, где и хочу, и занимаюсь ровно тем, чем и хотела. Мои ученики любят меня. Они вдохновляют меня. Они ставят передо мной трудные задачи. Это не всегда легко. но приносит удовлетворение. Я ем круассаны в постели и кормлю уток, чего делать нельзя. Я покупаю дорогие свечи и экзотические часы. На прошлой неделе я пошла за простой белой сорочкой, а домой вернулась с шелковыми. Теперь сплю в них. Я люблю ванну с пузырями. Я думаю о тебе каждый раз, когда идет дождь. Радостно. не с лицом сморщенным, как подвявшее яблоко. Я сильная и целеустремленная. Я уверенная в себе, потому что ты полюбил меня такую, как я есть, а не такую, какой я могла бы стать для тебя. Возможно, поэтому мне так больно, потому что твоя любовь была такой чистой и хорошей. И это ужасно. Ужасно, потому что мои книжные возлюбленные больше не могут соперничать с тобой. Ты погубил меня, Джек. Но это ничего. Мне хорошо. У меня все в порядке. У меня обалденная магия. А хочешь, я сообщу тебе грустную вещь? Я подписалась на все возможные уведомления об авиабилетах. Я получаю извещения каждый раз, когда дешевеют билеты в Танзанию. И каждый раз я гляжу на экран и ухожу со страницы, чтобы не поддаться соблазну увидеть твое лицо. Потому что я скучаю по тебе. Потому что я боюсь, что ты не позовёшь меня. Что, если ты уже забыл меня? Вот почему я говорю, что ты засранец, Джек. Почему ты отпустил меня? Почему ты согласился на моё бредовое предложение расстаться и не умираешь по сто раз на дню, как я? Да-да, по сто раз. Ты засранец, Джек. Я тоскую по тебе и ненавижу тебя за это. «У нас тут лето, тепло и замечательно, а я скучаю по тебе, ужасно скучаю». Я прижала фотографию груди и закрыла глаза. Некоторые круги никогда не исчезают, некоторые раны никогда не заживают. Такова любовь. Из-за неё ты остаёшься навсегда уязвимой, незащищённой. Я тяжело вздохнула и встала. Надо было заниматься делами, жить дальше — Хотя иногда по ночам, если прислушаться хорошенько, я слышала, как мое сердце говорило «Джек, Джек, Джек, Джек».